Господи, она была настоящей женщиной. Наш брак, наконец, состоялся, и в продолжении 40 лет она была моей женой. Никто не посмел возражать нашему браку. Мы изгнали Чон Мон Дю на северо-восточное побережье. Юн Сен получил полную власть. Император во всем слушается его. А Ким... Командуют дворцовой стражей. А что с моими друзьями? Они считаются твоими рабами и потому не могут добиваться никакого положения в государстве. Ты сказал, что только Джон Мартинс свободный человек. А он чего-нибудь хочет? Он хочет быть губернатором маленькой провинции Кёндю. Там нет ни пастбищ, ни рыбы. Она известна только древним кладбищем императоров Сила. <смех> Что ж, пусть будет губернатором Кёндю, раз не хочет быть слугой Адама Стрэнга. Мы ведь можем себе это позволить? Следующие два года были великолепны. Юн Сэн подобрал разорившихся янгбенов, которых я мог назначить управлять моими провинциями. От меня требовалось только посещать их время от времени и устраивать неожиданные проверки. У леди он был летний дворец на южном побережье. Там мы и проводили большую часть времени. Я стал покровителем спорта и завзятым охотником. Хэммелл строил новые планы. Адам, мы сможем разбогатеть, когда вернемся домой. Эту страну вполне можно считать новой Индией. Ты должен стать адмиралом корейского флота Джонок и дело в шляпе. Деньги для того, чтобы начать торговлю, мы можем позаимствовать из казны. Чтобы расставить все точки над «и», я открыл часть наших планов леди Ом. Но я никогда не уеду из Чосена без тебя, моя принцесса. Ты мой повелитель. «Куда бы ты ни отправился, я последую за тобой!» То, что она сказала, было чистой правдой. Юн Сен допустил ошибку, оставив в живых Чон Мон Дю. Хотя он не мог поступить иначе. Впавший в немилость при дворе чон был весьма популярен среди провинциального духовенства. Теперь, закрепившись на северо-восточном побережье, он не бездействовал. Поистине необходимо бесконечное терпение азиата, чтобы задумать и исполнить такой жестокий заговор. А Джон Мартенс ускорил катастрофу. Когда он вместе с четырьмя матросами удалился в провинцию Кандю, я не подозревал, что он заготовил безумный план. Я оставался в неведении, пока в столицу не прискакал гонец Чон Мондю.